Глава 47 Прежде Эдиону казалось, что его солдаты будут до конца стоять плечом к плечу и погибать, сражаясь, а их убивали, как зайцев, спасающихся бегством. По одному. Удар сил Марата по центру вынудил Эдиона удалиться в тыл. К этому времени лошадь под ним убили. Даже солдаты легиона беспощадных покидали передовую. Еще немного, и вся террасенская армия начнет разбегаться. Лучники еще продолжали стрелять. Рену удалось сохранить остатки порядка. Стреляли в основном для прикрытия отступления. Какой там упорядоченный марш на север? Солдаты бежали со всех ног, расталкивая соратников. Позорный конец, о котором даже стыдно упоминать. Позор для террасена. Эдион решил, что не отступит. Останется и будет сражаться, пока его не убьют. А мимо него бежали тысячи террасенских воинов с вытаращенными от страха глазами. Марат устроил за ними погоню. Волкские принцы улыбались, ожидая скорой победы. Разгром. Полный разгром на безымянном поле близ пиранта. И вдруг между дрогнувших цепей разнесся крик. Беглецы начали останавливаться, и поворачиваться туда, откуда он прилетел. Эдион проткнул мечом подскочившего к нему маратского солдата и лишь потом окончательно понял смысл услышанного. «Королева вернулась! Королева на передовой!» Питая глупую надежду, он даже поднял глаза к небу, ожидая увидеть волну пламени. Небо оставалось серым, и тогда в сердце Эдиона проник страх. Такого страха он еще не испытывал. «Королева на передовой! Она сражается на правом фланге!» Лиссандра... Лиссандра вновь приняла обличье Аэлины. Эдион устремился к несуществующему правому флангу. Там златоволосая королева повзаимствовала чьи-то доспехи и билась с двумя илками. Меч в одной руке, щит в другой. «Нет». Это слово ударило его изнутри сильнее, нежели внешние удары. Эдион побежал, расталкивая своих же солдат. Он несся к правому флангу, оказавшемуся слишком далеким, туда, где оборотень сражалась с двумя илками. Ни когтей, ни клыков. Только меч и щит, владеть которыми она не умела. Нет! Эдион бежал дальше. Испуганные солдаты, снег, грязь. Все замедляло его бег. Илки лениво приближались к оборотню, предвкушая убийство. Но число беглецов уменьшилось, иные вновь выстраивались в цепи, когда над охваченной паникой армии прозвучало «Королева с нами, она сражается на передовой!» Эдиану был понятен отчаянный замысел, обрекавший Лиссандру на гибель. Легкая добыча для Илков. «Нет!» Илки кружили над нею, скаля свои отвратительные уродливые лица. А Эдион был еще слишком далеко, чтобы вмешаться. Илк протянул длинную когтистую руку и полоснул ядовитыми когтями по бедру Лиссандры. Ее пронзительный крик перекрыл гул битвы. Лиссандра упала, пытаясь прикрыться щитом. Эдион был готов отречься от всего. От всех обидных, унизительных слов, сказанных Лиссандре. От каждого мгновения гнева охватывавшего его сердце. Ноги несли его вперед, а сам он утратил способность думать и, кажется, даже дышать. Он готов просить у нее прощения за все. Он сам не понимал, как эти жуткие слова выскакивали из него. Лиссандра попыталась встать на раненую ногу. Илки захохотали. «Пощадите ее!» — закричал Эдион. Его крик потонул в криках и стонах умирающих. «Пощадите!» Если Илки ее пощадят, он пойдет на любую сделку. Он продаст душу темному богу. Все эти месяцы он был рабом своего гнева. Гнев повелевал им, как валкский демон. Он посмел ее назвать бесполезным оборотнем. Выгнал на снег басую в одном плаще. Он готов стоять перед ней на коленях, только бы она осталась жива. По щекам Эйди насекли слезы. Лесандра вновь попыталась встать, опираясь на щит. Тирасенские солдаты молча смотрели на нее, ожидая, как поведет себя огненосица. От нее ждали, что сейчас она испопелит Илков дотла. Не будет вдохновляющего зрелища. Не будет ничего, кроме ее смерти». Однако Александра встала. Золотистые Айлинины волосы лезли ей в лицо. Она подняла щит, направив меч на Илков. «Королева вернулась! Королева сражается в одиночку!» Опомнившиеся солдаты спешили на передовую. Меч в руке Александры не дрогнул, гневно и дерзко указывая на Илков. Она была готова к скорой смерти. Она с самого начала была готова пожертвовать собой. Согласившись с замыслами Аэлины, Лиссандра понимала, что они могут окончиться, как сегодня. А ведь вернись она в обличие дракона отылков, только бы мокрое место осталось. Но она оставалась в облике Аэлины, стоя с высоко поднятым мечом, своим единственным оружием. Тиросен был ее родиной, а Аэлина ее королевой. Она погибнет, только бы заставить дрогнувшую армию опомниться, укрепить передовую. И собрать солдат для последнего боя. Кровь из раненой ноги вытекала на снег. Илки принюхались и снова засмеялись. Они знали, королева перед ними не настоящая и магическим огнем их не сожжет. Лесандра держалась, не отступая ни на шаг. Илки не торопились, добыча никуда от них не уйдет. Она делала это имя Тиросена ради Аэлины он покаятся за все. До Лиссандры осталось локтей тридцать, когда Илки ее атаковали. Эдион закричал, видя, как тварь слева взмахнула когтями. Тот, кто был справа, метнулся к ней с явным намерением опрокинуть в снег. Удар левого Илка Лиссандра отразила щитом. К удивлению Эдиона, Илк не устоял и распластался на снегу. Рыча, Лиссандра метнулась к правому, взмахнула мечом и располосовала ему живот. Хлынула черная кровь. От воплей уилка Илка у Эдиона зазвенела в ушах. Раненая тварь повалилась на снег, зажимая кровавленное брюхо. Эдион побежал быстрее. До Лиссандры оставалось и локтей десять. Никто не загораживал ему путь. Правый Илк выбыл из сражения. А вот левый очухался и собирался снова царапнуть Лиссандру по ногам. Она приготовилась отбить его атаку. В это время Эдион метнул меч Оринфа. Лиссандра пятилась, прикрываясь щитом. Меч она выронила. Когти Илка едва коснулись ее ног, когда меч Эдиона пробил Илку череп. Лиссандра упала на снег, крича от боли. Подбежавший Эдион поднял ее одной рукой. Другой вытащил меч из головы Илка и несколько раз ударил по жилистой шее твари. Голова Илка скатилась в грязный снег. Второго затоптали маратские солдаты остановившиеся поглазеть на королеву и ее главнокомандующего. Еще немного, и то, что не успели сделать Илки, докончат да одержимые валгами солдаты. Из-за спины Эдиона выскочили террасенские воины и ринулись на противников. Передовые цепи восстанавливались, но Эдиону было некогда отдавать команды солдатам, престиженным и воодушевленным примером королевы. Он торопился оттащить Лиссандру подальше от передовой, Нужно как можно скорее удалить яд из ее раны. Вот только где в этом хаосе найдешь лекаря? Дорога каждая секунда. Через несколько минут яд доберется до сердца. Лиссандра спотыкалась и стонала на каждом шагу. Перекинув щит за спину, Эдион взвалил Лесандру на плечо, мельком взглянув на ее поврежденную ногу. Кожа была основательно содрана и... и все. Никаких следов зеленоватой слизи. Видно, боги услышали его мольбы и явили свое милосердие, как могли. Прежде чем добраться до Лессандры, Илк успел растратить весь яд на других жертв. Но она потеряла много крови. Эдион зажал окровавленную рану. Лессандра опять застонала. Эдион обвел глазами перестраивающуюся армию. Лекаря всегда можно было отличить по белым вымпелам на шлемах. Как назло, никого. Он повернулся в сторону передовой. Вдруг отыщется фейский воин, умеющий исцелять раны. И вдруг в нем осталась капля магической силы, необходимой для этого. Увиденное заставило Эдиона на мгновение забыть о раненой. На горизонте появились железнозубые ведьмы, несколько дюжин верхом на драконах. Но драконы не летели, а шли по снегу, волоча за собой громадную каменную башню на колесах. В сравнении с нею... Осадные башни казались игрушечными. Это была ведьмина башня. Эдин прикинул высоту – 300 с лишним локтей. Башня стояла на площадке, устройство которой ему было не разглядеть из-за неровности местности. Впрежные драконы тянули сооружение по равнине. Еще десяток драконов кружили над башней. Ведьмы охраняли свое чудовище с воздуха. Черный камень ее стен был не иным, как камнем Верда. На каждом этаже виднелись ряды узких окон. Нет, не окон. Отверстия предназначались для излияния силы зеркал, которыми башня была покрыта изнутри. Все так, как рассказывала Мануна Черноклевая. Зеркала поворачивались на любой угол и направлялись на что угодно. Требовался лишь источник силы которую зеркала многократно увеличат и отправят во внешний мир. Боги милосердные! «Отступайте!» — крикнул Эдион солдатам, торопящимся на передовую. «Отступайте!» Острое фейское зрение позволяло Эдиону разглядеть верхний этаж башни, представлявший собой полуоткрытую площадку. Ведьмы в темных одеждах вокруг большого вогнутого зеркала, направленное в полое внутреннее пространство башни. Для этого в сердцевине площадки было вырезано круглое отверстие. И он бросился бежать прочь, унося на себе Алисандру. «Все назад!» Солдаты тоже заметили приближающуюся башню. Возможно, удивились, зачем тащить такую громадину, когда в поле нечего осаждать. Возможно, догадались, что башню тащат для другой цели но приказ Эдиона они поняли достаточно четко. Тем более он и сам убегал, унося на плече, как они думали о Элину. Манона, которая рассказала им об устройстве, не знала, на какое расстояние способна ведьмина башня посылать накопленный заряд к темной магии. В этом поле не спрячешься. Никаких оврагов, куда можно свалиться вместе с Лиссандрой, рассчитывая, что заряд пронесется мимо. Ничего, кроме снежных просторов и отчаявшихся солдат. «Отступайте!» Во всю мощь легких заорал Эдион. Он оглянулся на башню. Ведьмы на верхней площадке расступились, пропуская одну в черном плаще. Ее светлые волосы рассыпались по плечам. Вокруг ведьмы вспыхнул черный свет. Ведьма подняла руки над головой, призывая силу. Эдион знал, как называется этот ритуал. Выплеск. Манона Черноклювая рассказала им о единственной магии, доступной железнозубым ведьмам. Выплеск — это ритуал призвания силы тёмной богини, дабы сжечь и сокрушить всё и всех вокруг. Ведьма, совершающая ритуал, тоже погибает. Темная сила нарастала зловещим коконом, обволакивая ведьму. Потом ведьма подошла к круглому отверстию и не то прыгнула, не то сошла вниз». Эдион бежал, не останавливаясь. Иного выбора у него не было, поскольку ведьма сейчас опускалась в зеркальные недра башни, и множество зеркал принимали и умножали ее темную силу. Окружающий мир вздрогнул. Эдион сбросил Лиссандру в грязный снег и сам упал на нее, словно это могло уберечь оборотня от грядущей силы, что извергалась из каменной башни. Мгновение назад Эдион видел сражающийся левый фланг террасенской армии. Они отступали, как и прежде, но с боем, еще через мгновение, волна черного света накрыла 4000 террасенских солдат. Когда мрак рассеялся, на снегу не осталось ничего, кроме пепла и кусков сплющенного, вывороченного металла.